И стремилась быть в гуще, как она считала, исторических событий. Лиза перебирается поближе к родному дому, в Вену, став студенткой уже третьего в своей жизни Венского университета. Здесь она, помимо родного румынского и русского, о котором разговаривала в семье, изучает немецкий, французский и английский языки. В Вене Лиза активно включилась в революционную борьбу. Этому в определенном мере способствовала ее двоюродная сестра, известная румынская революционерка Анна Паукер, которая привлекла к подпольной борьбе не только Елизавету, но и ее брата. В 1919 году Анна Паукер организовала подпольные молодежные отряды, боровшиеся за социалистическую Румынию. Лиза по заданию Анны писала и распространяла революционные листовки, проводила беседы в рабочих кружках, исполняла обязанности связной. Ее брат вступил в отряд боевиков коммунистического подполья. Он участвовал в вооруженных стычках с полицией, неоднократно арестовывался и дважды бежал прямо из зала суда. В 1922 году он был убит в перестрелке с сигурацией. После Второй мировой войны Анна Паукер станет членом Политбюро Румынской рабочей партии и министром иностранных дел. Но в результате жесткой внутрипартийной борьбы в конце 40-х годов она погибнет по ложному навету. Короткая, но насыщенная политическая жизнь Лизы превратила ее в стойкую революционерку. В 1923 году Лиза вступает в Коммунистическую партию Австрии. В 1924 году будущая разведчица, в семье которой страстно любили Россию и все русское, поступает на работу в советское дипломатическое представительство в Вене в качестве переводчицы. Революционная биография Лизы, ее искренние симпатии к Советскому Союзу, а также отличное знание четырех иностранных языков привлекли внимание к ней представители иностранного отдела ОГПУ, внешней разведки, работавших под прикрытием советского полупредства. На первых порах Лизия дают несколько несложных поручений, тщательно проверяют ее, а затем, убедившись в честности, надежности, хладнокровии и недюжинных разведывательных способностях Лизы, в 1925 году принимают ее на работу в разведку. Вскоре она получает советское гражданство и из -за австрийской компартии переходит в ВКПБ. первое время Лиза работает в Австрии, являясь сотрудницей резидентуры ИНО в Вене. Затем переводится в секретариат ОГПУ в Москву, где ей дают новую фамилию Горская. В 1927 году она выходит замуж за уже известного в то время разведчика Василия Зарубина. Ее муж, участник гражданской войны, Работал в органах госбезопасности с 1920 года, а с 1925 года находился на разведывательной работе в Китае и Финляндии. Руководство разведки принимает решение направить Читу Зарубиных на нелегальную работу с перспективой их использования во Франции. Такое решение было вызвано тем, что Англия в 1927 году под надуманным предлогом разорвала дипломатические отношения с СССР. Готовилась последовать этому примеру и Франция. Подобная ситуация резко снижала возможности работы легальных резидентур, разведки, действовавших под прикрытием дипломатических представительств.